Глава 14 Когда Малкин говорил, что в Айлате будет Красное море, я представляла пляж, лазурное небо и пробы где-то в комфортных условиях и в живописных местах. Угадала, пожалуй, только с местами, потому что в пустыне куда нас целых пять часов везли автобусы, было действительно красиво. На этом достоинства съемочной площадки будущего бестселлера заканчивались. Здесь было невыносимо жарко. Почти сорок, хотя мне казалось, что все пятьдесят градусов. И если в басах имелись кондиционеры и ехать было вполне сносно, то стоило выйти, как тихонечко взвыл даже Малкин. «Двадцать век. Сейчас все снимают на фоне зеленого полотна. Но нет же, местным подавай натуральность». Себе поднос нос бормотал он, стирая со лба мгновенно появившуюся испарину. Зато Макс держался бодрячком. Похоже, он действительно настроился поражать Давида своими талантами. И теперь стойко и мужественно сносил все тяготы и лишения. Старовойтов выглядел одухотворённо. Словно питерский художник, наверное, сажа взгляд прямой, устремленный в светлое будущее, а не настроенные ноги помощницы Фельдмана. Максу не хватало только букенбардов и трости, чтобы походить на человека высокодуховной культуры, разве что цветастые шорты и рубашка-Гавайка выбивались из образа. «Час на подготовку к пробам, развертывание аппаратуры и настройку». Громко по-английски и в рупор скомандовал невысокий смуглый мужик в кепке, показываясь вдалеке. А «Актерам приготовиться». Вышло по-военному четко, так что все вокруг засуетились. И только наша троица осталась в некоторой растерянности. Но ровно до момента, пока Давид не подошел к нам. «Прошу прощения, что пришлось ехать на разных автобусах. Много дел, все нужно успеть». Выдал он Малкину и Старовойтову. Меня же одарили долгим, почти нежным взглядом и поприветствовали отдельно. «Я так рад видеть вас, Ульяна Михайловна. Надеюсь, столь ранний выезд не принес вам дискомфорта. Мне даже неловко стало. Во-первых, с чего бы мне такие привилегии? Во-вторых, лицо непосредственного начальника побагровело. Как бы не перегрелся, бедняга». «Ну что вы», — ответила Давиду. «Это моя работа. Никакого дискомфорта». «Замечательно», — хлопнул в ладоши он и, наконец, соизволил перевести взгляд обратно на Макса. «Пока у нас есть время, давайте я вас отведу в один из вагончиков. Мы с режиссером прослушаем вас, посмотрим, на что способный молодой человек. Если все плохо, то даже не станем терять времени на грим». Старовойтов ослепительно улыбнулся, не дрогнув на такой пассаж даже мускулом. Хотя прозвучало пренебрежительно, — Давид хоть и согласился рассмотреть Макса, но брать его явно не намеревался. Дурной знак, если честно. Тут из дверей дальнего автобуса томно выплыла незнакомая девица. Высокая, черноволосая. Фигура идеал. Ноги от ушей. Она потянулась, широко зевнула и, завидев нашу компанию, поспешила к нам. «Давидик!» – пискнула она, останавливаясь в полуметре от него. «А почему меня не разбудили?» Фельдман натянуто улыбнулся, вновь прибывший. «Не хотели будить нашу звезду. Недосыпание плохо влияет на цвет твоего лица. Знакомьтесь», — начал представлять он. «Индира, исполнительница главной роли». Девушка гордо улыбнулась, вскинула голову, тряхнув пышной гривой, и осмотрела меня мимолетно, а Малкина равнодушно. А вот на Старовойтове ее взгляд задержался. «А это наш будущий фараон?» – спросила она Фельдмана. «Симпатичный». Причем прозвучало таким тоном, будто этим самым «симпатичный» она уже утвердила Макса на роль. Мы с Малкиным переглянулись, засомневавшись на мгновение, кто, собственно, на этой площадке главный. Индира как-то по-хозяйски сгребла Макса под руку и утащила за собой в шатер на грим, заявив Фельдману, что пробы нужно проводить в сценическом костюме. В итоге через полчаса из шатра Старовойтов неожиданно выскочил и вид уже имел частично раздетый. За это время его успели разоблачить, обмазать маслом так, чтобы все тело эротично поблескивало и подчеркивался каждый мускул. Морду накрасили, стрелки навели и даже шапку Фараонову на голову приладили. «Она нимфоманка!» – шепотом выпалил он. «Кажется, я понял, почему Давиду нужен на роль святоша». «Это Индира, она же любого затра...» «Спокойно», — одернул его Малкин, излагая четко и по порядку, пока есть время. «Она дочка спонсора фильма», — выдохнул Звездун. «Дальше продолжать. Я еще и реплики не произнес. Она уже пообещала, что роль будет моей». «Ну и чего ты жалуешься?» — искренне не поняла я. «Это же твоя мечта. Девушка-огонь, баба-бомба». Макс как-то испуганно втянул плечи в голову и обернулся по сторонам, будто его могли подслушать. А потом ко мне подошел Фельдман, сказал, что папочка Индиры оставлял особые пожелания по поводу партнера его дочери. «И если я, тварь такая, подпорчу эту девчонку, с меня шкуру спустят». «А там есть что портить?» — искренне удивилась я, вспомнив манеры и внешность девицы. «Да я-то откуда знаю?» Почти со священным ужасом произнес он. «Проверять желания нет». «Тогда тем более не вижу проблемы». Малкин ободряюще похлопал его по плечу. «Держись, дружище. Если все сложится, это будет твоя самая гениальная роль. А главное – высокооплачиваемая». «Может, не надо? А иначе Карелия. Псевдодокументальный фильм о сплавах по рекам. Так себе роль, сам понимаешь». Судя по скорбной моське, Макс понимал, а после тяжело вздохнул, выпрямился в полный рост и пошел покорять продюсера фильма. Мы с Малкиным двинулись следом. Начальству хотелось контролировать весь процесс проб. В итоге Макса заставили встать перед сидящим на раскладном стуле Фельдманом и тем самым пузатеньким мужчиной с рупором, по всей видимости, режиссером, который ни слова не говорил по-русски. А вот Индира вызвалась помогать Старовойтову со сценой, И тут вскрылась вторая проблема, а по глобальности даже первая. Пока вжившийся в роль Макс действительно стопроцентно попал в образ властного надменного фараона того времени, где каждое слово и даже полувзгляд были частью персонажа, Индира, которая играла его любовницу-рабыню, была бревном. Красиво обряженным, накрашенным, но все же бревном. Стоило ей начать читать текст, «У меня сложилось ощущение, будто слушаю девочку на утреннике, которая рассказывает стихи Деду Морозу. Весь нимфоманистый пыл, которого так сильно испугался Старовойтов, тоже исчез. Стоило Индире только начать играть кого-то другого. Она напоминала мне Кристин Стюарт из «Сумерек», одно выражение лица на весь фильм». «Да», — разочарованно шепнул начальник, «вот что спонсорство в роль проталкивающее делает». Когда прослушивание закончилось, все в ожидании уставились на Фельдмана и режиссера с английским именем Джордж. «Ну как тебе?» — поинтересовался у него Давид. «Даже не знаю», — пространно протянул Пузатый. «Лицо у него славянское, глаза голубые, плечи слишком широкие». Я покосилась на Макса, которого так щедро затонировали темной косметикой, что еще немного и даже за негра сошел бы. А вот глаза, да, смотрелись с такой кожей весьма экзотично. «Вот и я думаю, что типаш не тот», — согласился Давид. «Скорее потянул бы на раба из северных стран, хотя играет-то прекрасно, лучше, чем остальные». В этот момент я зауважала в нем профи. Фельдман признал талант Макса, а это уже хорошо. А вот Джордж продолжал гнуть свою линию. Брать русского в фильм при нынешней политической обстановке не уверен, что это удачная идея. Нашей аудитории за рубежом может не понравиться такой ход. Поэтому я считаю...» Тут в дело вмешалась Индира, вцепившись в руку Старовойтова. Она с невиданной силой буквально подтянула его к режиссеру под нос. «В плечах, говорите, широкий!» «Да на нем на единственном эти кольца держатся, а все остальные ваши актеришки – хлюпики, так что нечего думать, берите, а то, что русский – ерунда полная, Милуёвович любят, вот и его полюбят». Джордж и Фельдман переглянулись, а после долго обсуждали, как лучше поступить, чтобы Макс смотрелся в кадре более гармонично. В итоге решили поставить рядом с ним афроамериканцев с опахалами – чтобы на их фоне его славянская внешность воспринималась почти египетской. А еще неплохо было бы найти китайца, чтобы не обидеть чувства азиатов в фильме. Слушавший все это Старовойтов тихо офигевал от перспектив. Да и Малкин задумчиво почесывал затылок. «Что ж», — наконец выдал он. «В конце концов своего мы добились. Контракт с нами подпишут, а значит, надо радоваться». Я же была в смешанных чувствах. «Как-то раньше я более романтизировала процесс создания фильмов, а уж тем более подбора актеров. В моем понимании играть должны талантливые, а по факту могут все, если есть деньги. И еще диктовать условия». Радовало хотя бы то, что Индира оказалась на нашей стороне и всячески теперь опекала Старовойтова на съемочной площадке. Я даже на секунду засомневалась, не хочет ли она отбить у Малкина его должность и стать агентом «Макса» потому что ее приказы, даже без рупора, были слышны на всю площадку. «Где рабы с опахалами? Почему они не здесь? Фараона нужно обмахивать интенсивнее». «Так сейчас же нет съемок», – возразил ей кто-то из съемочной бригады, на что получил шипение сродни Змеиному, и указание не лезть куда не просят. В результате Макс обзавелся личным вентилятором, а заодно и Цербером в лице Индиры. К моменту, когда Малкин и Фельдман составляли контракт, Я несколько раз пыталась пробиться к Старовойтову на предмет просто поговорить. Ну, и мало ли, поддержать морально. Но каждый раз я сталкивалась с пристальным и уничтожающим взглядом Индиры, от которого хотелось поскорее сбежать подальше. «Мне кажется, мы его теряем», — пожаловалась я Малкину, когда тот закончил с документами. «Эта девица точно ненормальная». «Спокойнее», — потирая переносицу, ответил шеф. Я уже навел справки, все в порядке. Индира – единственная дочь одного очень уважаемого и богатого человека. Красивая, в целом сообразительная особа, училась в Нью-Йорке. Одна беда, избалованная. Роль в фильме ей пообещал папаша, взамен на то, что после она, наконец, возьмется за ум, выйдет замуж за другого уважаемого человека и станет примерной женой. Так что все эти выкрутасы, которые мы видим, скорее банкет напоследок перед началом серьезной семейной жизни. «Да уж, не наелся, не налижешься», вспомнилась мне старая пословица, хотя на Индиру я теперь взглянула новым взглядом. Красивая, еще и с престижным образованием, вряд ли ей хотелось запирать себя в семейной жизни со всеми вытекающими из нее обязательствами, особенно если речь шла о том понимании семьи которое мне описывал Фельдман. «Скучно, хоть и правильно». К Максу я так и не попала, как не старалась. Александр Сергеевич, дав мне несколько распоряжений, заперся с телефоном в выделенном старовой того автобусе. И вот, стоя посреди шумной толпы, хаотично передвигающейся туда-сюда съемочной бригады, я вдруг почувствовала себя потерянной. Не знаю, куда можно приткнуться в этом безобразии, оглянулась по сторонам и увидела Давида – Он приближался со спины. Улыбаясь, снял солнечные очки и водрузил их наверх, чтобы встретиться со мной взглядами, что называется, в открытую. «Ульяна». Давид протянул руку и мимолетно коснулся моего плеча, после чего качнул головой в сторону. «Прогуляемся?» «С удовольствием. Устала? Ничего, что я на «ты». Просто спросил он, предлагая мне опереться на его руку». Я не ответила, только неопределенно повела плечами и улыбнулась. Честно говоря, говорить вообще не хотелось. В тот момент я мечтала о снегопаде и ярко представляла, как томно оседают снежинки на мою разгорячённую кожу. А потом от нее идет пар. Пойдем, я покажу тебе, где можно отдохнуть». Словно прочитав мои мысли, заговорил продюсер, сам укладывая мою руку в свой согнутый локоть. «Представляю, что делает эта жара с твоим телом». «И с мозгом», — мысленно добавила я, чувствуя, как закипает в голове серое вещество, превращаясь в кашу. Продолжая вымученно улыбаться, поползла за Давидом. Жара изводила. Бросив последний взгляд в сторону импровизированной площадки для съемок, нашла взглядом Макса Фараона. Захотелось оттолкнуть звезду с кресла, отнять тюрбан и занять его место — приказав рабам продолжать работать опахалами И плевать на репутацию, работу и все остальное. А еще чего то задевало, что начальник не подумал обо мне, единолично скрывшись в тени. Стоило замаячить перед носом контракту, он забыл обо всем на свете, снова превратившись в железного карьериста с единственной мыслью «работа превыше всего». Пока я мысленно ругала Старовойтова, Малкина и почему-то маму, пожелавшую мне встретить кошерного мужика, мы с Давидом обогнули бесконечные ряды автобусов и, к несказанному удивлению, вышли к огромному шатру. «Входи», — предложил Фельдман, хитро улыбаясь и откидывая широкий полок, «если не боишься остаться со мной наедине». «О, бедный, наивный мужчина!» В 50-ти градусную жару я боялась только одного — остаться без тени над головой еще на пять минут. А уж красавчик, явно проявляющий ко мне интерес, пугал в последнюю очередь. Но помня о том, каких девушек предпочитал мой спутник, я проявила железную волю, задержавшись на пороге. Потрепыхав ресницами, придала лицу всю возможную в такой ситуации одухотворенность и проговорила. «Мы уже гуляли вдвоем, и ты не оставил мне поводов бояться. Но, возможно, я что-то упустила». «Давненько я не кокетничала. Или вообще никогда?» Впрочем, Давид моей неопытности в этом деле не понял, приняв наивный вид за чистую монету. «Нет, ты сказала все верно», — польщенно ответил он. «Я последний, кого здесь стоит опасаться. И, повторюсь, мне радостно снова видеть тебя». Фельдман отступил, жестом приглашая пройти вперед. Сдерживаясь с последних сил, уговорила себя не бежать в припрыжку. Внутри нашлась горка из пластиковых стульев и столов. В углу лежало несколько свернутых ковров а по периметру стояли десятилитровые бутыли с водой. В самом центре кто-то бросил два разложенных шезлонга, на которых Давид и предложил временно устроиться. Здесь съемки будут проходить всего неделю, успокоил он меня. Стоило нам рассесться по местам напротив друг друга. Потом переберемся дальше в Негев. Там есть небольшая долина, защищенная известковыми скалами. Давным-давно там был водопад. Место очень красивое. «И все это время ты тоже будешь ездить с группой?» – поразилась я. «Мне казалось, продюсеры таким не занимаются». «Это мое желание», – пожал плечами Давид. «Две недели я посвящу фильму. Хочу видеть, как будут работать люди». «Насколько знаю, твой начальник тоже любит все контролировать». И он уже спрашивал у режиссера, когда планируется выезд в долину. Поэтому, думаю, эти несколько недель мы проведем рядом. Давид смотрел на меня, не отводя светло-голубых глаз, необычно контрастирующих со смуглой кожей. халеный, спортивный, богатый. Чем не идеал? Только мне все время хотелось что-то поправить в его внешности. Выпрямить вьющиеся волосы, сделать скулы чуть выразительнее немного увеличить подбородок и надеть очки, приблизить его к внешности Малкина, и не только к внешности. Он был мил и спокоен, учтив и вежлив, серьезен, уверен в себе и скучен. Мне с ним не хватало драйва. Похоже, я мазохистка, и мне нравится, когда на меня орут. «Горы, солнце и море», — тем временем вещал Давид, не подозревая, что я мысленно уходила. В самом центре пустыни. Воздух раскалён. Коварный знойный ветер сюда не долетает, Ульяна. А ещё мы можем посетить Мёртвое море. Ты видела его когда-нибудь? Нет. О, думаю, оно не оставит тебя равнодушной. Я больше мечтала увидеть красное», — сообщила, вспоминая разговор с Малкиным на побережье Тель-Авива. Тогда он говорил, что там развит дайвинг и обещал предоставить возможность выгулить второй купальник. Красное море тоже прекрасно. Вода там прозрачная, как слеза. Мы могли бы посетить подводную обсерваторию. Это безопасно и зрелищно. Давид задумался на миг и выдал новую гениальную идею. Или отправимся в сафари на верблюдах по пустыне, по настоящему караванному пути, вдоль гор. Это очень впечатляет, поверь мне. Отправимся на закате, и полтора часа... Полтора часа верхом на верблюде... Поразилась я, смутно представляя, какое от этого можно испытать удовольствие, разве что фото сделать, чтобы Регине подарить потом в рамочке. «Ты не любишь долгие прогулки?» В голосе Давида послышалась тоска, даже некоторое разочарование. «И тут до меня дошло. Продюсер откровенно намекает на продолжение знакомства. Он жаждет новых свиданий и уже даже составляет план. Пришлось спешно отнекиваться и оправдываться». «Почему же? Я люблю гулять, даже очень. Но сюда приехала работать, и сомневаюсь, что смогу столько времени уделять развлечениям». Давид расслабленно улыбнулся, подвинулся вперед и, чуть наклонившись, взял меня за руку, поцеловав тыльную сторону ладони. «Мы что-нибудь придумаем, Ульяна?» И только я хотела ему возразить, как в шатер вошел Александр Сергеевич собственной персоной. «Вот вы где!» Сходу сказал он, приближаясь, чеканя шаг. «Я вас искал». «Меня?» — отозвался Давид. «Ее». В меня обличительно ткнули айфоном. «Ульяна, будь добра, вспомни, зачем ты здесь». На последних словах голос Малкина стал ниже и злее. «Так ведь...» — я вскочила, растерянно хлопая ресницами. «Вы же сами...» Самуил Яковлевич едет в город. Не дослушав меня, отмахнулся начальник. И он любезно согласился захватить нас с собой. Макс прибудет позже. У них репетиции до ночи, а потом первые съемки. Сейчас. Давид тоже поднялся, нахмурился. Сию минуту. Александр Сергеевич поманил меня указательным пальцем. У нас масса дел, Ульяна Михайловна. Прохлаждаться времени нет. Что ж, я провожу вас. Давид снова предложил мне свой локоть. Самуил Яковлевич ждет за шатром. Малкин бесцеремонно схватил меня за руку и повел прочь, бросив через плечо. «Провожать не нужно, но я помню про ваше приглашение. К восьми будем на месте». «Всего хорошего», — только и успел сказать Фельдман. Шатер остался позади, а я побежала за Малкиным, снова жарясь на солнце. Начальник молчал, но пыхтел так, словно у него внезапно разыгралась одышка-астматика. Сама я с расспросами, оправданиями и тем более обвинениями не приставала. Остановились мы у машины типа джип. Из нее вышел мужчина в шляпе аля Боярский, в черном костюме и белой рубашке. Лицо его наполовину скрывалось за длинными усами и бородой. По вискам вились длинные кудрявые локоны. На раввина похож. «Вот и мы», — сказал начальник, подталкивая меня вперед. «Это моя помощница, Рыбкина Ульяна Михайловна». «Шалом!» Мне подарили снисходительный кивок головы. «И вам добрый день!» Улыбнулась я, с интересом рассматривая нового знакомого. «Самуил Яковлевич!» Представился мужчина и вдруг громко ехидно хмыкнул. «Весьма рад знакомству!» «Знаете, вы удивительно похожи на мою жену Соню. В молодости, разумеется, а не теперь!» «Польщена!» Неуверенно ответила я, понятия не имея, что там за жена. «Да», — протянул Самуил Яковлевич. «Даже и забыл, что и она была некогда такой стройной газелью». Я покосилась на Малкина. Тот вытащил из кармана белый платок и демонстративно вытер пот со лба. Жарит здесь не по-детски», — пробормотал шеф, словно бы самому себе. «Так поехали скорее», — спохватился мужчина и распахнул передо мной заднюю дверь. «Прошу вас, Ульяна Михайловна». «Сейчас включим кондиционер, и вы снова поймете, насколько прекрасна жизнь». «Спасибо!» – искренне поблагодарила я, забираясь на мягкие удобные сиденья. В салоне автомобиля пахло апельсином, тонированные окна плохо пропускали свет, и мне сразу стало уютно и хорошо. Пока Малкин не расселся рядом, буравя меня таким взглядом, словно я пропила общее наследство. Хлопнула передняя дверь, скрипнуло сиденье, завелся мотор – Самуил Яковлевич снова ухмыльнулся мне, теперь уже в зеркало заднего вида, проговорив удивленно. «Ну, надо же, какое сходство, нарочно не придумаешь. А нет ли у вас родственников в Израиле?» «Насколько мне известно, нет», — ответила, пожимая плечами и глядя в окно. Там, чуть поодаль, у одного из автобусов стоял Давид Фельдман и внимательно наблюдал за нашим автомобилем. «И этому делать нечего». Едва слышно прокомментировал увиденное вездесущий Малкин. «Нет бы за работой бригады следить». «А как вы познакомились со своей женой?» – внезапно спросила я, уставившись на нашего водителя и прерывая бурчание начальника. «Соней?» – хмыкнул он. «Случайно. Никто не виноват». Малкин засмеялся и попросил включить музыку. А я, не оценив тонкий еврейский юмор, решила больше не приставать к мужчине с расспросами – и, откинув голову назад, прикрыла глаза, чувствуя, как холодит перегревшуюся кожу воздух из кондиционера.